Глава 11. Старый пёс. Кровь застыла в моих жилах. Бетси и Мэривс крикнули. Билз с Бобом молчали. Тимми начал всхлипывать. Марина, кажется, совсем отключилась от боли и не произнесла ни звука. В пещере было темно. Наши глаза ещё не привыкли и не могли ничего здесь разглядеть. Кто здесь? громко спросил я. Кто? Кто? Это я, старый пёс, житель Каретельской пещеры. Почему вы сказали нам, ну что, попались? Так это я не вам сказал, а крысам. Они как раз попались в мою ловушку. Я стал понемногу различать силуэты. Я увидел крупного пса породы немецкая овчарка. Пёс действительно был стариком. Его прежде чёрная шерсть посерела. Под пастью выросла длинная борода, глаза потускнели. Пёс приветливо улыбнулся. Как вас сюда занесло, щенята? И кого вы притащили на носилках? Пёс выглядел безобидно, но я всё равно смотрел на него с недоверием. Тимми близко подошёл к нему и посмотрел прямо в глаза. Это ты сбил наш вертолёт, дедушка? Старец с недоумением уставился на моего братика. Сбил ваш вертолёт? О чём этот ещё ночик? Пёс сел на корточки и взял лапы Тими в свои. Я вижу страх в твоих глазах, малыш. Что тебя так напугало? Мы летели на вертолёте, а потом на нас напали, стали стрелять, и мы прыгнули с парашютами. Начал объяснять Тими У нас есть раненная. Перебил моего брата Боб. Ей срочно нужна помощь, а у нас нет никаких лекарств. Раненная. Дедушка подошёл к Маринке и осмотрел её. И давно она без сознания. Уже минут 10. Она повредила лапу, когда неудачно приземлилась, ответил Боб. Так, так, так. Старец задумался. «Ей нужно хорошее лечение. У меня есть целебные травы, но мне необходим помощник, чтобы быстро приготовить лекарства». «Я помогу», — вызвался Боб. «И тем летом я много времени проводил с доктором Глоссером в лагере для щенков во Владивостоке. Я часто делал лекарства вместе с ним». «Это хорошо». «Но за нами гонятся. Преследователи могут быть здесь минуту на минуту, Они идут по нашему следу, сказала Мэри с поганным голосом. Преследователи? Тогда я уведу вас в глубь пещер в свою коморку. Я давно здесь живу и знаю все тайные ходы. Но они найдут нас по запаху, возразил я. На этот случай у меня есть отличное средство полынь, сказал пёс. Она убивает весь собачий запах. Даже лучшая щейка ничего не учует. Я посыплю полынью перед пещерой и внутри. Всё будет хорошо. Я посмотрел на пса, доверится ли ему, а вдруг он один из бандитов и хочет заманить нас в ловушку. Мне нужно было принять решение. Я посмотрел старцу прямо в глаза. Они были добрыми. Мы идём с вами, твёрдо сказал я. Старец помог нам нести носилки с Маринкой. Мы долго шли по коридорам пещеры, сворачивая то вправо, то влево. По пути пёс рассказал нам, что это место названо в честь нимфы Корекии, святилище которой, по поверьям, было здесь и в древние времена. — А кто такие нимфы, дедушка? — спросил Тимми. — Нимфы, Тимми, — это собачки неземной красоты, которые представляли живительные силы Земли. ответила за старец Бэтти. Дриады следили за деревьями, Нереиды были ответственны за всю морскую воду на земле. У них был хвост, как у русалок. Наяды следили за пресной водой, реками и озёрами, а Аристеады были покровительницами гор. "Откуда ты так много знаешь, деточка?" удивился старец. Бэтти смущённо улыбнулась. Просто я читала книгу о мифах и легендах древней Греции. Какая умница. А как вы здесь оказались, дедушка? И почему живёте в этой пещере? спросила Мэри. Я живу в Карийской пещере очень давно. А как здесь оказался, не помню. Как это не помните? удивился Боб. Вот так. Однажды я очнулся совсем один. Кто я и зачем здесь, не знаю. Первое время мне было тяжело. А потом я привык. Оборудовал один уголок пещеры себе в комнату, стал питаться травами. Хорошо, что их много тут на горе. И вот так живу уже много лет. Вот это история, вздохнули мы. Наконец мы пришли в небольшой грод. На полу лежали подстилки, плетённые из каких-то растений. Мебель была сделана из веток и стволов сухих деревьев: стол, стулья, кровать, шкаф. На шкафу стояла керосиновая лампа, которая освещала комнату. Вот эта лампа и пара книг со сказками всё, что осталось от моей прошлой жизни. Это я нашёл рядом с собой, когда чунулся. Как вас зовут, дедушка? спросил я. Я не помню своего имени, но мне кажется, что оно начинается на букву Э. Зовите меня просто дедушка или мистер Э, как удобнее. Очень приятно, мистер Э. Я пожал дедушке лапу. Я Рекс. Это моя сестра Бетти и братик Тимми. А это мои друзья и одноклассники: Боб, Билл и Мэри. Мы уложили Марину в постель. Старец открыл ящик шкафа, где у него лежали какие-то сушёные растения. Вместе с Бобом они стали резать и толочь эти травы. Через некоторое время лекарство было готово. Мы подошли к тёте, аккуратно подняли её голову и влили снадобье. Тётя сразу пришла в себя и застонала от боли. Выпей ещё, доченька, и боль прекратится, сказал старец. Марина выпила и перестала стонать. Что со мной? И где это мы? спросила тётя. Мы рассказали, что произошло, пока Марина была без сознания. Старец с Боббом осмотрели заднюю лапу тёти и пришли к выводу, что у неё перелом. Нужно зафиксировать лапу и перевязать, заключил Боб. Так как у нас нет гипса, то подойдут корявки палки и материал парашюта. Я достал ножик, и мы все принялись за работу. Вскоре на лапе Марины была крепкая повязка, не хуже гипса. Завтра я смастерю воше тёте костыли, и она сможет понемногу передвигаться, сказал дедушка. Сейчас уже поздно, и я предлагаю вам переночевать здесь. Кровать у меня только одна, и на ней будет спать больная. Мы с вами удобно устроимся на полу на плетёных подстилках. Они достаточно тёплые, и вам будет тепло. Мы поблагодарили дедушку Эза за помощь и свернулись калачками на полу. После такого сумасшедшего дня нам нужно было хорошо выспаться.